Привратник отвёл Пэнна на верхний этаж, где располагались крошечные комнатушки для слуг или младших посвящённых. В комнате, на которую ему указали, было окно. К нему был придвинут видавший виды стол с тазиком, кувшином, парой жёстких полотенец, зеркальцем для бритья и чьими-то бритвенными принадлежностями. По обеим сторонам стола стояли две узкие кровати. Имелись и другие следы жильца. Одежда на колышках. Сундук вознош я одной кровати, раскиданные ботинки, еще какие-то вещи, засунутые под обе кровати. Вторую кровать прибрали и водрузили на нее сидельные сумки Пена. Ужин обитателям дома подают внизу на закате, сообщил Косса, прежде чем уйти. Пен был рад, что его позвали. Очевидно, запрет на контакты с другими людьми окончился, пусть и по причине нехватки места. Он надеялся, что обитатель комнаты не слишком огорчится незваному гостю. По крайней мере, ему не придётся делить с незнакомцем постель, как иногда случалось на переполненных постоялых дворах. Обнаружив в кувшине холодную воду, Пен смыл дорожную грязь с лица и рук, достал несколько вещей из сидельных сумок и сел на край кровати, пытаясь справиться с растерянностью. Дэсдемона, ты здесь?» «Глупый вопрос». «Куда и как ей деваться? Ты не спишь?» «Нет ответа». Просидев так несколько минут, смертельно усталый, но недостаточно сонный, чтобы вздремнуть, Пен начал испытывать раздражение. Тигни подразумевал, что управляет этим домом, так? Если никто не собирался сообщить ему, что делать дальше, он выяснит это сам. Пен встал и отправился исследовать территорию. На этом этаже не было ничего, кроме очередных клетушек для прислуги. Этажом ниже обнаружились в основном запертые двери, пусть и в меньшем количестве. Единственная открытая вела в чью-то спальню. Пен лишь заглянул внутрь. Ещё ниже было много открытых дверей, ведущих в кабинеты вроде того, что принадлежал Тигни. Там были люди, хотя чем они занимались, Пен не понял. Он заглянул в большую тихую комнату, располагавшуюся по его подсчётам над кабинетом Тигни, и замер. Это была библиотека. И Пен никогда не видел столько книг и свитков в одном помещении. Даже в Гренуэллской дамской школе был всего один книжный шкаф. Всё содержимое, которого Пен прочёл ко второму году учёбы. Его предки также не отличались любовью к наукам. При дворе Юральт имелись приходно-расходные книги, записи об охотах и урожаях, несколько сборников сказок, зачитанных до такой степени, что из них выпадали страницы, и пара богословских томов, собиравших пыль. Пен заворожённо шагнул внутрь. Два длинных письменных стола расположились перпендикулярно двум выходившим на улицу окнам, чтобы как можно более равномерно распределить свет. За одним сидел юноша на вид немного старше Пена, что внушало надежду. Он склонился над работой, аккуратно водя пером. Его тёмные волосы были подстрижены в армейской манере по форме шлема, хотя никаких следов этого самого шлема на них не наблюдалось. Судя по стопке нарезанных и пронумерованных чистых листов слева от него, меньшей стопке исписанных листов справа и раскрытой книги на деревянной подставке перед ним, он работал переписчиком. Он поднял глаза на Пэна и нахмурился, явно недовольный, что его отвлекли. Пен попытался улыбнуться и молча помахать рукой, чтобы продемонстрировать своё дружелюбие, безвредность и общее желание пообщаться, но переписчик лишь хмыкнул и вновь опустил глаза на неоконченную страницу. Пен не стал обижаться и сосредоточился на полках. Один шкаф от пола до потолка целиком занимало богословие, и неудивительно в таком-то месте. Другой был отдан под хроники, в основном других времён и королевств. Пен опасался, что его страна скорее славилась «сыром», чем историей. Какие-то древние хрупкие свитки покоились в гордом одиночестве на полках, с каждого свисал витой шелковый шнур с кисточкой, к которому крепились деревянные таблички с названиями. Пен не осмелился их трогать. Он с восторгом заметил собрание чего-то напоминавшего книги сказок, которые выглядели зачитанными. Дальше высокий шкаф с трудами на Дартакийском, Им Пен владел на уровне, который его школьные учителя неохотно признали адекватным. За ним пара полок с трудами на неведомом Ибранском и еще одна полка на древнем языке Сидонии с его экзотическими буквами. Прежде Пен видел только фрагмент этого загадочного языка, отчеканенный на старых монетах или выбитые на руинах разрушенного храма над дорогой в Гренуэлл. Единственное наследие, доставшееся его глуши от империи, которая более тысячи лет назад простиралась на две тысячи миль, от жаркого седонийского полуострова до ледяного Дартакийского побережья. Учёные-мужи называли её блеск «мимолетным», как у падающей звезды. Но трёхсотлетнее господство вовсе не казалось Пену «мимолетным». В любом случае, после быстрой череды поколений, она распалась, разделилась – и вновь разделилась между повстанцами и генералами, совсем как империя Великого Аудара из Дартуки, много сотен лет спустя, когда его наследники потерпели крах. Рука Пэна потянулась к книге в вощёном тканевом переплёте не столь пугающей современной копии, на крышке которой было прекрасными буквами выведено таинственное название. Гадая, кто её переписал, Пэн позволил книге раскрыться в руке, просто чтобы взглянуть на каллиграфию, Красивую, как узорчатые завитки и переплетения, и столь же информативную. Но тут его глаза увидели следующий абзац. На шестой год правления императора Лета, прозванного инженером, поскольку им он служил в юности в войсках своего дяди, подрывая вражеские крепости, прежде чем вторая чума сделала его наследником, он приказал построить первый в городе Акведук. протянувшийся на девять миль от источников Эпалии и питавший водой сады императрицы, а также новые городские фонтаны ради здоровья и удовольствия горожан. Ахнув, Пен зажмурился. Несколько мгновений спустя открыл глаза, очень осторожно, все тот же изящный чужой шрифт, но теперь буквы складывались в слова, а их смысл... лился в его разум без всяких усилий, подобно любому вельцкому тексту. «Я могу это прочесть», — изумлённо прошептал он. «Хорошо», — ответила Дездемона. «Мы надеялись, что ты окажешься способным учеником». «Но я не могу это прочесть». «Со временем ты узнаешь большую часть того, что знаем мы», — сказала она. Пауза. И наоборот. Пен захлопнул рот, пытаясь справиться с внезапной дурнотой. Ему пришло в голову, что от такого обмена скорее выиграет он. Скучающий голос за его спиной произнёс. «Если тебе нужна помощь, библиотекарь скоро вернётся». «Спасибо», — выдавил Пен и с улыбкой обернулся. «Я... <прософрит> просто говорил сам с собой. Дурная привычка. Я не хотел тебе мешать». Юноша пожал плечами, но не вернулся к своей странице. «Над чем ты работаешь?» — спросил Пэн, кивнув на бумаге. «Просто сборник историй». Он пренебрежительно постучал по книге ногтем. «Глупых. Все важные книги отдают старшим посвященным». «И всё равно, надо полагать, занимаясь этим, ты многое узнал. Ты когда-нибудь вырезал деревянные бруски, чтобы сразу напечатать много копий? Я слышал, в Мартинсбридже так делают». «Я похож на резчика», — писец пошевелил испачканными чернилами пальцами. «Это работа, и плата за неё также идёт старшим». «Ты посвящённый?» — отважился спросить Пен. Писец не носил кос и знаков, только обычное городское платье, тунику и штаны. «Без сана или принёсший клятву храму?» Юноша размял плечи и поморщился. «Я принёс клятву. Собираюсь скоро стать служителем». если все места не раздадут тем, кто сделал более крупное пожертвование». Пен слышал, что один из способов попасть в орден Бастарда заключался в том, что семьи с незаконно рожденными детьми могли посвятить их храму, выделив деньги на их содержание, при условии, что семья была зажиточная. Бедных подкидышей отдавали анонимно и без особых затрат в приюты. Не желая уточнять, вдруг для писца это был больной вопрос, Пен вместо этого сказал. «По крайней мере, это работа под крышей, не то что пасти коров». Песец криво ухмыльнулся. «А ты пастух, сельский паренёк?» «По необходимости», — признался Пен. Судя по ухмылке, Песец считал это занятие чем-то недостойным, а невозможностью провести день на природе, как это воспринимал Пен. Но он и не занимался этим дни напролёт, без отдыха. «И косец», — добавил он, — «Все выходят на жатву. И господа, и простолюдины». Охота в горах была более веселым занятием. Пену везло с дикими овцами. Ему часто удавалось свалить овцу одной стрелой, не говоря уже о том, что ему не было равных в деле доставания туш с труднодоступных склонов и уступов, которые слуги приветствовали с подозрительным энтузиазмом. Это было единственное занятие, роднившее Пена с Богом, который соответствовал его полу и возрасту. Сын осень также покровительствовал воинам, что вызывало у Пена меньший энтузиазм, если взглянуть на дрову и его товарищей. Пастух. Зачем? Пробормотал писец и вновь обмакнул перо в чернила, не особо интересуясь ответом. В библиотеку вошла пожилая женщина со стопкой книг. Сомкнутая в петлю коса служителя. Висело на плече скромного белого храмового платья, на шее болтались на ленте очки в золотой оправе. Мартенсбридж славился своими стеклодувами. Быть может, простые люди здесь могли позволить себе такие излишества. Женщина определенно была библиотекарем. Остановившись, она внимательно посмотрела на Пена скорее с интересом, чем с осуждением. «А ты кто такой?» Он склонил голову. «Пенрик Кин Юральд, госпожа. Я... гость. Это звучало лучше, чем узник. Просвещенный тигни сказал, что я могу ходить по дому». Услышав имя святого, женщина изумленно вскинула брови. «Неужели?» По ее тону Пен не мог сказать, сочла на это хорошим или плохим, но не отступил. «Я хотел узнать, есть ли у вас книги по колдовству или демонам? Практические?» Предусмотрительно добавил он, чтобы ему не вручили толстый труд в возвышенном усыпляющем стиле. Пен не понимал, как такую тему можно сделать скучной, но он читал, точнее пытался прочесть, некоторые теологические труды с полок богословов. Библиотекарь отступила на шаг, вскинув голову. «Подобные книги дозволены только тем, кто имеет ранг святого и старше. Боюсь, молодой человек, для этого вам ещё предстоит заслужить косы». «Но ведь у вас есть такие книги?» «Где-то». Он их не видел, пока разглядывал полки. Взгляд женщины переместился к высокому шкафу у стены. «Определенно. Под замком. Или они стали бы самыми похищаемыми из наших сокровищ». Пен с новым интересом уставился на вместительный шкаф, гадая, сколько в него влезает книг. «Если святой скажет, что всё в порядке, вы мне их дадите?» «Может. Или согласится ли Тигни дать разрешение?» «Подобное дозволение возможно, но только в случае нужды. И в чём твоя нужда?» Библиотекарь насмешливо улыбнулась ему с видом женщины, привыкшей справляться с выходками молодёжи, которая жаждала запретных утех. «Что ж...» но всегда удавалось взять верх над поварами при дворе Юральт. Видите ли, недавно я принял демона от храмовой чародейки, которая умерла на дороге в Гренуэлл. Это произошло случайно, честное слово. Но раз мы с Дездемоной оказались связаны друг с другом, я решил, что мне стоит узнать об этом больше, чем я знаю сейчас. А я почти ничего не знаю. И потому, чтобы вы мне не дали, это будет хорошим началом». И он улыбнулся своей самой сияющей улыбкой, пытаясь выглядеть как можно более радостным и как можно более заслуживающим доверия. Это ему точно пригодится. Видимо, он потерпел неудачу, потому что библиотекарь поспешно отступила, подняв руку к горлу. Нахмурившись, она окинула его долгим взглядом. «Если это шутка, молодой человек, я сниму с тебя шкуру и использую для книжных переплётов». «Жди здесь». Она положила свою стопку книг на стол и торопливо вышла. Взгляд Пэна вновь метнулся к ставшему столь притягательным шкафу. И он подумал, уж не собиралась ли библиотекарь притворить свою угрозу в жизнь буквально. В конце концов, она служила богу-демону. Скрип стих. И обернувшись, Пен увидел, что посвященный писец старащится на него так, словно у него выросли рога. Как тебе удалось обзавестись демоном? ошеломленно спросил писец. Приобретя некоторый опыт, Пен изложил свою краткую историю, описав катастрофу несколькими разумными фразами, по возможности разумными. Глаза писца сузились. Знаешь? «Никому рангом ниже святого не дозволено принимать храмового демона и его чародейский дар. Это считается высоким, редким достижением. Люди сражаются даже за место в очереди, учатся и готовятся, а потом ждут долгие годы». Пан почесал голову. «Должны были происходить другие случайности, время от времени. Я хочу сказать...» Невозможно предугадать время или место смерти человека. Точнее, Пену в голову пришёл один способ. Но он не слышал, чтобы храм этим занимался. Стиснув губы, писец лишь покачал головой. Библиотекарь вернулась вместе с просвещенным Тигни. Пен просиял. «О, сэр, можно мне получить дозволение прочесть эти книги?» Он показал на запертый шкаф. «У меня определённо есть в этом нужда». Тигни вздохнул. Лорд Пенрик, я только начал разбирать сундук Просвещённой ручьи. Я понятия не имею, какая нужда возникнет у меня в этой неразберихе. Он посмотрел на Пена, который ответил ему своим лучшим взглядом голодающего мальчика. Выражение лица святого не столько смягчилось, сколько стало проницательным. Но пока вы ждёте, вполне можете получить дозволение прочесть книги с других полок. «Здесь, в этой комнате, когда она открыта. Полагаю, это на время займёт вас». «И удержит на одном месте», — мысленно добавил Пен. Но Тигни не сказал «нет, никогда». «Разумеется, сэр». Он попытался изобразить покорное смирение, готовясь к реваншу. Понял, что до сих пор держит седонийские хроники и понизил голос, показав книгу Тигни. Я открыл эту книгу и обнаружил, что могу её прочесть. Это... нормально?» Губы тигни дрогнули. «Полагаю, да. Если вы седониец». Пен вымученно улыбнулся незатейливой шутке. «Это определённо лучше, чем гнев и грозные запреты. Но я не седониец и не знал ни слова из их языка до...» э... «Этого момента!» Довольный, что его юмор оценили, Тигни обнадеживающе кивнул Пену. «Да, это нормально. Если демон достаточно долго служит хозяину, он обретает отпечаток родного языка своего седока и со временем передает его дальше. Ручья владела полудюжиной языков, приобретенных таким образом, и говорила на них как на родных. Очень полезное умение для нее. И для храма. значит она была великим ученым тиг не помедлил не совсем мгновение он изучал пена но вы очень быстро его освоили у многих уходят недели и даже месяцы чтобы подобные знания так сказать просочились однако демон ручи был очень старым и могущественным он сделал вдох мне потребуется еще некоторое время чтобы разобраться с имуществом ручи «Возможно, я захочу поговорить с её старым демоном напрямую, как с самым близким, пусть и не самым надёжным свидетелем её деяний. Если вы сможете быть здесь наготове, я буду очень вам благодарен». «Разумеется, сэр», — ответил Пен, решив воспользоваться этой полупобедой, пока есть возможность. «Но я не контролирую её речь». «Контролируете. Просто вы этого ещё не знаете». Пен сдержал еще одну просьбу получить доступ к шкафу. В любом случае, вряд ли он сможет прочесть все эти книги за один день. Или скорее, если бы он контролировал вас, вы бы об этом узнали. Тиг не отвернулся, заставив Пена вновь задуматься о демоне, от которого бывший чародей каким-то образом избавился. Святой повернулся к бесстыдно подслушивавшему писцу, который даже не пытался делать вид, будто пишет. «Кли!» «Когда закончишь с этой страницей, спускайся вниз. У меня есть несколько писем, с которых нужно сделать копию перед отправкой». «Да, сэр», — откликнулся писец, послушно взмахнув пером, и снова принялся усердно писать. Тигни жестом велел библиотекарю следовать за ним. Пен видел, как они тихо беседовали в коридоре, время от времени косясь в его сторону. После этого Тигни ушёл, а библиотекарь вернулась. Она одарила Пена дозволительным кивком, и занялась своими таинственными делами за столом в углу. Ошеломлённый богатством выбора, Пен направился было к полкам со сказками, но потом вернулся ко второму столу, сел и вновь открылся до низкие хроники, движимый слабым, необъяснимым страхом, что новообретённое умение покинет его столь же внезапно, сколь и появилось, и нужно использовать шанс, пока есть возможность. В любом случае хроники оказались ничуть не хуже сказок. Императорские дворы по фантастичности мало отличались от логово Людоеда. И Пен действительно хотел побольше узнать про императора, который был инженером и делал фонтаны для своих подданных. Это казалось не императорским делом. Разве императорам не полагалось заниматься завоеваниями? Именно так они и становились императорами. Писец Кли закончил свою страницу, убрал письменные принадлежности на полку и ушёл, хмыкнув и кивнув Пену, не дружески прощаясь, а вежливо признавая его существование. В ответ Пен улыбнулся и наклонил голову, ощущая себя послом, подписавшим перемирие в стычке, о которой даже не догадывался. Библиотекарша ушла лишь когда начало смеркаться, и Пен отправился вниз на поиски ужина. Женщина тщательно заперла дверь за ними.